Мы не можем обратиться за помощью к закону, потому что это королевский закон. А эти двое заставят его им служить, и если он откажется, убьют его и уйдут безнаказанными. «Отче!» — воскликнула я. «Да будет благословен час, когда я осмелилась приблизиться и обратиться к тебе. Я пойду теперь по следам похитителей и освобожу Арадеса. Я умею преследовать, настигать».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 отряхнул пыль со своей рясы и сказал, «Случается, что на машину, высланную с неизвестной целью, устраивает засаду семья осужденного, его друзья или другие люди, которые по непонятным для властей причинам пытаются воспрепятствовать исполнению предписанного. Для противодействия всему прозорливые королевские оружейники изготавливают" распорядительную суть непроницаемой, и замыкают ее с исполнительной сутью таким образом, чтобы всякая попытка вмешательства оказалась губительной, и, наложив последнюю печать, даже сами они уже не могут удалить жало. Так обстоит дело и с тобой. А еще случается, что преследуемый переодевается в чужую одежду, меняет внешность, поведение и запах. Однако же он не может изменить склада своего разума, и тогда машина, не удовлетворившись розыском при посредстве нижнего и верхнего обоняния, подвергает подозреваемого допросом, продуманным сильнейшими знатоками отдельных способностей духа. Так же обстоит дело и с тобой. Но сверх всего я приметил в твоем нутре устройство, какого не имела ни одна из твоих предшественниц.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 Удалить твое жало, не вызвав при этом упомянутых последствий, не сможет никто. «Жало мне еще понадобится», — сказала я, все еще лежа ничком, «ибо я должна поспешить на помощь похищенному». Что касается того, смогла бы ты сдержать затворы, спущенные над известным местом или нет, даже если бы хотела этого изо всех сил, —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 Чтобы еще больше завоевать их доверие, я спросила, не позволят ли они мне провести ночь в монастыре, потому что весь наш день прошел в беседах, советах и рассуждениях. Они охотно согласились, и я посвятила ночное время исследованию сарая, запоминая запахи похитителей Арадесса. Я была способна и на это, ибо случалось, что королевской посланнице преграждал дорогу не сам осужденный, а какой-нибудь другой смельчак. Перед рассветом я улеглась на соломе там, где многие ночи спал похищенный, и в полной неподвижности, вдыхая его запах, дожидалась прихода монахов. Я допускала, что все их рассказы могли быть выдумкой, обманом, и, ли так, они должны бояться моего возвращения сложного следа и моей мести. А этот темный предрассветный час был для них наиболее подходящим, если бы они вознамерились меня уничтожить. Я лежала, притворившись глубоко спящей, и вслушивалась в каждый, даже самый легкий шорох, доносившийся из сада. Ведь они могли завалить чем-нибудь двери и поджечь сарай, чтобы плод чрева моего разорвал меня в пламени на куски. Им не пришлось бы даже преодолевать свойственного им отвращения к убийству, ибо я была для них не личностью, а только механическим палачом.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 Я по-прежнему их не понимала, но когда мысленно их повторяла, они всякий раз обжигали меня, словно я уже утратила тот тяжкий плод, которым была обременена. Рано утром я выбежала через незапертую калитку и, миновав монастырские постройки, как указал мне монах, полным ходом пустилась в сторону синевших на горизонте гор. Именно туда он и направил мой бег». Я очень спешила, к полудню меня отделяло от монастыря более ста миль, я летела как снаряд между белоствольных берез, достигла предгорных лугов, и когда бежала по ним напрямик, высокая трава разлеталась по обе стороны, словно под ударами косы. След похитителей я нашла в глубокой долине, на мостике, переброшенном через поток, но не обнаружила на нем следов Арадесса. Видимо, пренебрегая тяжестью, они по очереди несли его, выказывая этим свою хитрость и осведомленность, ибо понимали, что никто не вправе определить королевскую машину в ее миссии, что и так они уже немало повредили монаршей власти, отважившись на это свое деяние. Вы, наверное, хотели бы знать, каковы были мои истинные намерения в этой последней погоне. Я скажу, что и обманула монахов, и не обманула их, ибо на самом деле желала лишь возвратить себе свободу, вернее, добыть ее, поскольку никогда раньше ее не имела. Если же спросите о том, что я собралась делать с этой своей свободой, то не знаю, что вам сказать. Незнания не было мне внове. ванзаев свое обнаженное тело нож я тоже не знала, чего хочу: убить ли себя или только познать, пусть даже одно при этом будет равнозначно другому. И следующий мой шаг тоже был предусмотрен. Об этом свидетельствовали все дальнейшие события, а потому и надежда на свободу тоже могла оказаться только иллюзией, и даже не моей собственной, а нарочно введенной в меня, чтобы я действовала энергичнее, побуждаемая такой коварно подсунутой приманкой. Как знать, не равнялась ли свобода отказу от Орадес? Ведь я могла ужалить его даже будучи полностью свободной. Я же не была настолько безумной, чтобы поверить в невероятное чудо, в то, что взаимность может возвратиться теперь, когда я уже перестала быть женщиной. И пусть не совсем перестала быть ею, но мог ли Ародес, который собственными глазами видел свою возлюбленную с разверстым животом, поверить в это? Итак, хитроумия хитроумие сотворивших меня простиралось за последние пределы механического искусства, ибо они, несомненно, учли в своих расчетах вариант и этого моего состояния, что я устремлюсь на помощь любимому, утраченному навсегда. Если бы я могла свернуть с пути и удалиться, чреватая смертью, которую мне не для кого родить, я и этим тоже ему не помогла бы. Наверное, меня намеренно сотворили такой благородной, никчемной, порабощенной собственным желанием свободы, дабы я выполняла не то, что мне приказано прямо, а то, чего, как мне казалось, в очередном моем воплощении, хотела я сама. Мое путанное и раздражающее своей бесцельностью самокопание должно было, однако, прерваться только у цели. «Расправившись с похитителями, я спасу возлюбленного и сделаю это так, чтобы отвращение и страх, которые он питал ко мне, сменились бессильным изумлением. Так я смогу обрести, если не его, то хотя бы самое себя». Пробившись сквозь густые заросли орешника к первому травянистому склону, я неожиданно потеряла след. Напрасно я искала его. Вот здесь он был а дальше исчез, как будто преследуемые провалились сквозь землю. Я догадалась вернуться в чащу и не без труда отыскала куст, у которого было срублено несколько самых толстых ветвей. Обнюхав срезы, истекающие соком, я вернулась туда, где след исчезал, и нашла его продолжение по запаху орешника. Беглецы учли, что полоса верхнего запаха недолго продержится в воздухе, ее скоро сдует горный ветер, и потому воспользовались ходулями, но и эта уловка только подхлестнула меня. Запах орешника вскоре ослабел, но я разгадала и новый их фортель. Они обернули концы ходуль обрывками джутового мешка — Брошенные ходули я нашла неподалеку от скалистого обрыва. Склон был усеян огромными замшелыми валунами, которые громоздились друг на друга так, что преодолеть эту россыпь можно было лишь прыгая большими скачками с камня на камень. Так и поступили мои противники. Однако они не избрали прямого пути, они петляли. Из-за этого мне приходилось сползать чуть ли не с каждого валуна, чтобы, обижав кругом, сызного, отыскать нюхом зыблющиеся в воздухе частички их запаха. Так я дошла до отвесной скалы, по которой они вскарабкались наверх. Они не смогли бы забраться туда, не развязав руки своему пленнику, но меня не удивило, что он добровольно полез вместе с ними. «Пути назад теперь для него уже не было». Я поползла вверх по разогретому камню, ведомая отчетливым, утроенной силой запахом. Ведь им приходилось взбираться по этой отвязной стене, цепляясь за каждый уступ, промоину, впадину. Не было такого клочка седого мха, забившегося в расщелину нависших скал, ни мелкой трещинки, дающей минутную опору ногам, которую похитители не использовали бы как ступеньку. Порой в самых трудных местах им приходилось останавливаться, чтобы выбрать дальнейший путь. Я чувствовала это по усиливающемуся запаху. А я буквально мчалась вверх, едва касаясь скалы, чувствую, как сильнее и сильнее все во мне дрожало, как все во мне играло и пело, ибо эти люди были достойны меня. Я чувствовала радость и изумление, потому что восхождение, которое они проделывали втроем, страхуясь одной веревкой, джутовый запах, который остался на острых выступах камня, я совершала одна и без особых усилий, и ничто не могло сбить меня с той поднебесной тропы. На вершине меня встретил сильный ветер, который свистел на остром, как нож, гребне, но я даже головы не повернула, чтобы полюбоваться на простершуюся далеко внизу зеленую страну и горизонты, тающие в голубой дымке, а принялась ползать по гребню взад и вперед, пока в незаметной выбоине не нашла продолжения следа. Беловатый излом и исколки камня обозначили место, где один из спутников сорвался. Перегнувшись через каменную грань, я посмотрела вниз и увидела маленькую фигурку, словно отдыхавшую на середине склона, и острым зрением различила даже темные капли на известнике, словно оставленные дождем. Двое других пошли дальше по гребню, и я пожалела, что мне достанется теперь всего один стерегущий Орадесса враг, потому что никогда до сей поры не ощущала так сильно, сколь благородно мое дело, и не была исполнена такой жаждой борьбы, отрезвляющей и опьяняющей одновременно. Я побежала вдоль гребня под уклон, ибо беглецы избрали именно это направление, оставив погибшего в пропасти, ведь они очень спешили а его мгновенная смерть при падении была для них несомненно. Я приближалась к скальным воротам, похожим на руины гигантского собора, от которого остались только столбы разбитого портала, боковые контрфорсы и одно высокое окно, сквозь которое светилось небо. А на его фоне выделялось тоненькое деревце с бессознательной отвагой, выросшее там из семени, занесенного ветром в горсть праха. За воротами начиналась скалистая котловина, наполовину затянутая туманом, придавленная длинной тучей, из складок которой сыпался мелкий искрящийся снег. Пробегая в тени, которую отбрасывала причудливая башня, я услышала грохот сыплющихся камней, и тут же по склону скатилась лавина — Глыбы колотились о меня с такой силой, что высекали дым и искры из моих боков. Но я, поджав все свои ноги, успела упасть в неглубокую выемку под валуном и в безопасности переждала, пока пролетели последние обломки. Мне пришла в голову мысль, что тот второй, который вел Арадесса, нарочно выбрал это опасное место в расчете, что я, не зная гор, попаду под обвал и обвал. Хоть надежда на это и невелика, раздавит меня. Такая мысль меня обрадовала. Ведь если противник не только убегает и путает следы, но и нападает, борьба становится более достойной. На дне выбеленной снегом котловины виднелась постройка, то ли дом, то ли замок, сложенный из самых тяжелых валунов, какие в одиночку не сдвинул бы и гигант. Я поняла, что это и есть убежище врага, ибо где же ему еще быть в этой глуши? И, бросив поиски следа, стала сползать с осыпи, погрузив задние ноги в сыплющийся щебень. Передними я как бы плавала в мелких обломках, а средней парой тормозила спуск, чтобы не сорваться. Так я добралась до слежавшегося снега, и по нему уже почти бесшумно пошла дальше, пробуя на каждом шагу, не провалюсь ли в какую-нибудь бездонную расщелину. Надо было идти осторожно, ибо враг ожидал моего появления со стороны перевала, и я не стала подходить слишком близко, чтобы меня не заметили из укрепленного здания, а втиснулась под грибообразный валун и принялась терпеливо ждать наступления ночи. Стемнело быстро, на снег все порошил, ночь оказалась светлой, и я не отважилась приблизиться к дому, а только приподнялась, подперев голову скрещенными передними ногами, так, чтобы хорошо видеть его издали.